Глава пятая. Пятница, 17 марта. Ну вот, оказалось, что там был Яник, и теперь он мой друг. Он такой смешной и очень любит поесть, а иногда он бывает чем-то страшно расстроен, а когда с ним разговариваешь, на тебя даже не смотрит. Странно только, что у него оказались такие родители. Ведь мадам Монтур меня совсем не любит. Она даже имя моё потрудилась запомнить лишь после того, как о завещании Нарсиса узнала. А вот Яник мне нравится. Он очень милый и надо мной никогда не смеется. И никаких других друзей у него нет. Это я точно знаю. Завести друзей вообще довольно трудно. Особенно, если ты не такой, как все. Но я вовсе не собираюсь демонстрировать Пилу свою ревность, когда он со своими приятелями из школьного автобуса высаживается а мне даже не помашет никогда. Хотя мог бы и помахать. Когда мы с ним вдвоём остаёмся, то всё по-прежнему хорошо. Но стоит появиться его друзьям, и сразу — бам! Возникает ощущение, будто он меня в упор не видит. Я рассказала об этом Янику, и он меня сразу понял. «У меня тоже раньше был друг», — сказал он. «Его звали Абайоми. Мы вместе в начальной школе учились, и...» С нами обоими никто не водился. А потом мы поступили в колледж в Марселе, и оказалось, что там много таких, как обоёме, но ни одного такого, как я. Я сказала ему на языке жестов. Я понимаю, это мучительно. Слушай, а почему ты не говоришь, как обычно? Ты что, в аварию попала? Я покачала головой. А зачем напрягаться? И так хорошо. Яник пожал плечами. «Ну, в общем, справедливо. Раз тебе и так хорошо, то и ладно». Я улыбнулась. «Видите, он все понимает и не считает, что я какая-то не такая». Когда Яник ушел, уже было довольно поздно, через всю площадь протянулись темные тени. Я вошла в нашу шоколадури и сразу поняла, что мама все еще возится с пасхальными корзинками в задней комнате. Было слышно, как она тихонько напевает себе под нос ту песенку, которую иногда пела мне, когда я была совсем маленькой. Лалбувон, лальжульвон, лалбувон, мамин опел. Я снова выглянула на улицу. Тут магазин, что раньше принадлежал Нарсису, в нем только что вся витрина была газетами завешена. Успел обзавестись новой вывеской. Она висела над дверью, и на ней было написано. Лезунны. Ясновицы. Только тут я заметила, что из витрины все газеты исчезли. Дверь в магазин была открыта.